Глава 60. Следующая неделя учёбы была скучной до безумия. Сплошь и рядом были теоретические занятия, никакой практики. аж хотелось на стену лезть, либо кому-то морду набить. Но как назло, про меня в моём заводе словно забыли. События первых дней после отпуска сильно на всех повлияли, из-за чего про меня вспоминали только тогда, когда я был рядом. и то уже не такими цепляющими и обидными словами. Например: "О, аристократишка, смотри, наша легенда, тфу, опять этот". Ну и всё в таком духе. Меня не любили, но уже не ненавидели. Всё же слух о том, что я рвану спасать бойцов, хорошо повлиял на мою репутацию. Но чувствую, ещё успею хлебнуть горя. Теория в основном была о космосе, о том, как себя ведут там предметы, как правильно ориентироваться в безвоздушном пространстве и тому подобное. Озвучили несколько главных правил нахождения в открытом космосе. Первое. Постоянно следить за уровнем кислорода. Второе. Без страховки, либо достаточно заправленного ранца, ну или системы, в космос вообще не высовываться. Можно улететь в бесконечное и, конечно же, смертельное путешествие. Третье. Третье. Постоянно следить за окружением и не смотреть на светила без специального затемняющего стекла. Много было случаев, когда ученики академии после первой практики в открытом космосе восстанавливали себе обожжённые лучами светила глаза. Как сказал инструктор Нетри касательно последнего, то во время практики специально они напоминали об этом, чтобы учились на собственной шкуре, как бы мягко намекали, что никто, кроме нас в будущем, нам не поможет. А ну и правильно, как по мне. Потом начались занятия на тех тренажерах. Казалось, что это просто турбины размером с комнату, которые компенсировали притяжение, созданное в Академии. Но нет. Все было более тривиально. В этих комнатах просто не было притяжения от слова «совсем». Его там не создали специально для экономии энергии и в учебных целях. Два зайца одним выстрелом. Проектировщик этой огромной станции не промах. Первые наши занятия были нужны для того, чтобы мы понимали, как вообще двигаться в таких условиях. Всех разбили на мелкие партии и пускали примерно минут на 30, чтобы полетали, побаловались, пораздвигались. Честно, такое практическое занятие мне очень понравилось. Крутись, вертись, как ребёнок, радуйся. А потом нас запустили всех вместе. И тут понеслось. Такого огромного потока брани от своих однокурсников я не слышал очень давно. А сейчас, когда все друг в друга врезались, кто-то даже себе руку сломал. По-моему, ловчий Во время зимel клана Грин, когда это произошло, нас вытащили из этой комнаты принудительно. После часа два читали мораль, характеризуя нас как неотёсанных болванов, которые не могут следить за окружением, не могут помочь своему товарищу и только умеют лаять друг на друга как собаки. Все мы были вынуждены согласиться. Каждый для себя сделал зарубки на память. Так что на следующей практике мы уже более спокойно перемещались в пространстве. Почти не сталкиваясь друг с другом, этого от нас и добивались. Третья практика уже была в разы интереснее. Нам давали попробовать отработать придуманные нами же какие-то слаженные действия и пускали по тройкам. Первыми пошли три девушки: Рейвен, Титанита и Мираж. Если судить по их позывным, то первая была какой-то охотницей, вторая силовиком, а третья их поддержкой. Девушки показали себя с лучшей стороны, как подметил инструктор. Первое, что они сделали, это придали дополнительное ускорение во время движения. Самый банальный трюк просто подтолкнуть, но зато человек спокойно улетал вперёд с большей скоростью, что могло помочь в сражении в космическом пространстве, а также помогло бы ему, если у него закончилось в костюме топливо. Дальше они практиковали различные вариации подобных толчков. Когда они вернулись в помещение с притяжением, инструктор с ходу объявила девушкам благодарность что позволило им сделать одно улучшение организма просто так. Я закусил губу, пожалел, что не пошёл первым, так как мне нужны были эти бесплатные улучшения. А ещё я внутри себя ругал начальство академии, так как они мне отказали в расширении моего конденсатора энергии. Второй в помещении без гравитации оказалась тройка стрелка. Они уже повторяли примерно то же самое, что и первая тройка. После них инструктор сказала, чтобы все последующие работали не хуже, чем первые две тройки. А я же подсчитал, сколько они сделали в общем комбинации, даже если повторялись. За 10 минут 36 раз они что-то делали сообща. Если попробовать сделать больше, выложиться по полной, может и получится получить благодарность. Вероятность мала, но есть. В итоге наша тройка пошла предпоследней. Целых 10 минут мы подталкивали друг друга. придавали ускорение, выталкивались с разворота, резко меняли направление движения, даже пытались имитировать удары во время этих комбинаций, сразу начиная их отрабатывать. В итоге нас просто похвалили. Сказали, что мы сообразили о будущих занятиях. За 73 комбинации и находчивость нам просто сказали молодцы. С раной несправедливость, ну и хрен с ним. У меня за 40 часов накапливается полный конденсатор энергии. А это 4 сотни АТФ. Если учесть, что нужно всего 5 сотен для улучшений, то у меня раз в 3 недели точно будет набираться нужное количество. Главное не тратить просто так. На следующей сутке опять же была практика, и она мне запомнилась лучше всего. Я никогда не пробовал драться в невесомости. Это не лепо, это неудобно и требует огромной креативности. Ведь даже увернуться от удара не так-то и просто. Первым моим соперником оказался Импульс. Парниша свой позывной оправдывал на все 100%. Он был резок, быстр и очень импульсивен, а ещё у него уже было развито второе разграничение по скорости. В итоге он меня чуть не победил, чуть. Скорость может оказаться как союзником, так и врагом. В его случае она оказалась врагом, так как я оказался более хитрым. Пропустив три довольно сильных из-за скорости удара и один раз приложившись головой о металлическую стену, я придумал, как вырубить этого засранца. Когда он совершал очередной рывок в мою сторону, то старался наносить удар в самый последний момент, практически соприкоснувшись со мной. Эффект был довольно хорошим, уклониться я просто не успевал. Но мне на этот раз и не надо было уклоняться. Нашей общей скорости хватит, чтобы даже мой вытянутый кулак вырубил его за счёт момента импульса. Прижавшись к стене, я стал ждать. В комнате специально было несколько дополнительных объектов, которые и мешали, и помогали одновременно. Я ими часто пользовался, импульс, чтобы отталкиваться от них, причём иногда неожиданно и резко. Но сейчас я за ним пристально следил. Нас разделяли всего 2 м или 1 секунда после его рывка ко мне. Моей скорости реакции должно было хватить, чтобы успеть самому оттолкнуться и резко вытянуть руку. Он этого не ожидает, так как во время нашего боя я не делал подобных трюков. Встанов он пытался от него уйти. Рывок. Время словно замедлилось, а адреналин и заволнение наполнил мои вены, разогнав все рефлексы до предела. Моментально я оттолкнулся и сам, сжав покрепче кулак, выкидываю его ровно в морду наглого и немного надменного, судя по его победному выражению лица парнишки. Как я и ожидал, он не предвидел моего резкого манёвра. Думал, я снова уйду в сторону, а я находился в углу комнаты. Мой кулак с лёгким хрустом пальцев встретил глаз этого засранца, моментально затормозил его, затормозил меня, но общую скорость не снизил, из-за чего пришлось тут же второй рукой подлавливать его тело, чуть сместиться благодаря этому в бок, в развороте разминуться, после чего точком ног придать ускорение, потерявшейся от тушки. Головой в стену он вошёл не то чтобы красиво, но запоминаемо. В итоге он отключился. Столкновение со стеной было для него роковым. Из-за моего удара он потерялся, а вот стена оказалась для него добивающей. Так что импульса пришлось вытаскивать из комнаты. А когда его подбирали, то свободно перемещающиеся капельки крови остались в пространстве как напоминание о моей незначительной победе. Зато будет мне и ему уроком, так как оба двигаемся по одному и тому же пути развития мышц. Этот бой был вам достаточно хорошим примером, что нужно полагаться не только на своё тело и свои способности, а также и на ум, постучало пальцем по своему виску инструктор. Конечно, это не самый зрелищный приём, что мне показывали первогодки, но весьма интересный подход оказался. Хвалю. Встать в строй. Есть. На выдохе сказал я, пальцем дотронувшись до припухшего глаза, который уже почти ничего не видел. Надо будет к Валерии зайти, чтобы подлатала. а то не особо прикольно ходить с фонарём, как тут многие говорят, или как по-нормальному с фингалом под глазом. Следующий бой оказался с каратеечным. Сражался один из наших громил Адаманд против Лавкача Ловчева. Этот бой тоже оказался примером хреновым, но примером. Адаманд ничего не мог сделать. Он для Лавкача был просто игрушкой для битья. Удар, отскок, толчок, снова удар и снова отскок. Бой был довольно долгий. Адамант уже успел себя развить до второго разграничения по силе, так что довольно плотные мышцы его спасали, но в итоге он тоже ушел в мир грез. «Шесть десятков ударов!» – присвистнул кто-то. «Нехило так ловчий над ним поиздевался!» «А вот это для вас на будущее!» – тут же вставил в свое нравоучение инструктор. «Наши так называемые танки-силачи не особо комфортно ощущают себя в невесомости». Они не могут ничего противопоставить Лавкачам, если только у них нет специальных способностей. Забегая вперёд, сразу скажу вам, что тут треугольник противоборства. Лавкач сильнее Силача. Силач побьёт бойца поддержки, так как боец поддержки гору мышц просто не сможет остановить в большинстве случаев. А боец поддержки спокойно может затормозить Лавкача. Когда у вас откроются первые возможности, вы поймёте, о чём я говорю. Бывают исключения, но они крайне редки. Мне лично, например, будет интересно посмотреть на пространственные способности Войда. Пустотное зерно звучит как минимум интересно. Я лишь нахмурился. Во мне многие видят только объект для изучений, никак не полноценного бойца. Всем интересно, что я из себя буду представлять. Интересно, как мои способности будут себя вести. Вот только мне ни хрена не интересно, что им интересно. Мне способности нужны, чтобы покончить с чёртовым семейством Грейсонов. а потом и с чертовой пустотой, которая утащила на войну моего отца. Но это потом, а сейчас главное обучаться. И из-за этого придется терпеть все, что про меня говорят. Как бы меня это ни злило и ни бесило. Я и так слишком многое себе позволил, чем мог навлечь лишнее внимание. «Воид!» – толкнул меня Лаки, который вышел из помещения после своего боя, который я и не заметил. «Ты чего завис? После боя, что ли, хреново? Может, к врачу? Все нормально». отмахнулся я, хотя на самом деле в ушах стоял звон. Меня немного подташнивало, а голова слегка кружилась. Хочу посмотреть ещё бои. Как знаешь, пожал плечами Локи, который был несколько помят, но в общем выглядел лучше, чем я. Дальше ничего интересного не происходило. Лавкачи поняли, как себя надо вести. Силовики тоже осознали свои ошибки, так что научились по большей части перехватывать своих быстрых противников. А бойцы поддержки ну, с ними отдельный разговор. Они в основном все согласно схемам улучшали своё восприятие окружения, чтобы лучше помогать. Так что в прямом бою они в большинстве случаев проигрывали. На следующий день все были снова готовы драться, но нас опять заставили отрабатывать манёвры. Только на этот раз запускали по две тройки и давали в два раза больше времени. Я со своей тройкой и тройкой плебеев, в которую входили бык и лазурит, парень-силовик и девушка-боец поддержки. Попали в комнату первыми. Сначала мы мешались друг другу, потом как-то молча всё устаканилось и даже начали помогать друг другу. Сейчас мы не игрались, старались отрабатывать непредсказуемые действия. Мало ли что может произойти в бою. Вот мы втроём одновременно толкнулись от стены. Потом по моей команде Пульсар меня резко оттолкнул в сторону, где я наткнулся на Лазурит. Она не растерялась, перехватила меня, прокрутила вокруг себя, после чего просто отпустила. направив обратно в моих же бойцов. И это только один из примеров. Больше всего мне понравился приём, когда мы втроём отталкивались от стены, а потом, словно ступени старинных ракет, отталкивались друг от друга. Размеры комнаты были малы, из-за чего после последней отстыковки до стены оставалось меньше 3 м. Тогда моё движение перенаправляли бойцы другой тройки, позволив мне на достаточно большой скорости сделать полный круг. И снова, когда мы вернулись в комнату наблюдения и ожидания, Нам не перепали благодарности. Зато девчонкам, причем той же тройке, они перепали. Причем они не сделали ничего выдающегося. Даже смеялись, игрались и вообще даже не напрягались. Это многих возмутило, судя по лицам. Но слухи про вероломство некоторых инструкторов и их образ мышления нам рассказывали. В частности, много говорили как раз про эту Нейтри. Она была апостолом защиты женских прав и только прав. Считалось... что в нашем обществе ещё со времён первых ядерных кризисов истории человечества на земле. Женщины всегда были чем-то обделены. Они бились за равенство, за соблюдение прав, чтобы им доверяли так же, как и мужчинам. Вот только когда их начали призывать в армию, как и парней, то сразу по многим направлениям свернули свои агитации. До нашего времени эти активистки почти не дожили. А если они и есть, то сейчас хотят добиться превосходства только за счёт защиты прав и добавления новых свобод. Как по мне, так это просто очередная ниточка влияния Галактического совета на общество, чтобы через них продвигать выгодные им законы. Часто срабатывает, но не всегда. На пятый день занятий снова были бои один на один. На этот раз требовалось использовать окружение по минимуму. Каждое соприкосновение со стеной отнимало очки. Из-за этого бои превратились в сплошные толчки. Мой бой закончился поражением. Против меня был буйвол который просто зажал меня в углу и не дал отскочить. Без помощи пространства ловкачи сразу теряли своё преимущество, из-за чего силовики могли задавить нас своей массой без особых проблем. Как потом пояснила инструктор, что это весьма закономерно. В невесомости без поддержки пространства побеждает чистая сила и масса. Победить в таких условиях можно только за счёт способностей. Потом она снова посмотрела на меня, подметив, что ей было бы интересно узнать Как бы я поступал в тех условиях со своими способностями? Она меня бесит, честно высказался я, когда мы вернулись в расположение. Всю неделю говорила, какой я интересный объект для исследования. Да что бы она свой интерес себе в задницу засунула? Не бесись, похлопал меня по плечу Лаки. Пошли лучше в комнату досуга, чая погоняем. Тебе как раз надо нервы успокоить. Можно, спустя какое-то время ответил я, думая, как бы вежливее послать Макса подальше. Но потом мою голову осенила мысль: что он так пытается заботиться обо мне, но всё равно она меня бесит. Плюс, похоже, она реально борец за права женщин. Это уже все поняли, усмехнулся стрелок. Вон, как те засранки идут и радуются, что им просто так достались два бесплатных улучшения организма. У меня, блин, даже конденсатора не хватает, чтобы хотя бы на одно улучшение накопить. Всего на 30 единиц. У меня на 40. пожал ее плечами, уже подходя к комнате отдыха. «А еще у тебя медаль, про которую все уже все знают!» – нервно сказал Стрелок, с завистью смотря на меня. «Конечно, все мы понимаем, что вы тогда хорошо потрудились, но намекну. Черная зависть у всех в душе поселилась. Не будете, как все, вас опять начнут гнобить. Пускай попробуют!» – злоусмехнулся я. «Видимо, им мало тех проблем, которые над ними нависли. Если все так хотят, то пускай создают себе новые». Еле ж в этом с радостью им помогу, козёл, словно выплюнул он это слово, уходя в сторону своих дружков. Думаешь, оно так надо было? нахмурился Ной. Надо, твёрдо ответил я. Иначе бы они нас держали на коротком поводке. Мне плевать на их мнение и репутацию среди них. Главное достичь цели. А сейчас цель учёба.